«Знаете, мальчики», — сказал учитель, когда часы пробили двенадцать, — «сегодня я, пожалуй, отпущу вас пораньше». Услышав эту весть, школьники подняли оглушительный крик по команде рослого увольня, и учитель несколько секунд беззвучно шевелил губами, пытаясь договорить. Наконец он замахал рукой, призывая крикунов к молчанию, и они были так деликатны, что замолчали. однако не раньше, чем самый горластый из них, окончательно осип и лишился голоса. «Только сначала обещайте мне не шуметь», продолжал учитель. «А если уж без этого нельзя, уйдите подальше, куда-нибудь за деревню». «Я уверен, что вы не захотите беспокоить своего одноклассника и товарища по играм». Ему ответили дружным «нет-нет» и, вероятно, искренне, ведь они были еще дети, а рослый уволень... тоже вполне искренне призвал всех в свидетели, что он кричал совсем всем шепотом. «Так вот, дорогие мои ученики», — сказал учитель, «не забывайте, о чем я вас просил. Сделайте это ради меня. Веселитесь и благодарите Создателя, что Он наградил вас здоровьем. Прощайте». «Благодарим вас, сэр!» «До свидания, сэр!» — послышалось на разные голоса, и мальчики чинные тихо вышли из школы. Но солнце светило, и птицы пели так, как светит солнце, и как поют птицы только по праздникам, особенно по неожиданным. Деревья манили залезть на них и спрятаться среди густой листвы. Сено само приглашало раскидать его по лугу. Колеблемая ветром нива указывала путь к лесу и реке. Мягкая мурава, по которой перемежались тени и пятна света, Так и подмывало на беготню прыжки и прогулки бог знает, в какую даль. Ни один мальчик не мог бы смотреть на все это равнодушно, и школьники с радостным воплем гурьбой сорвались с места и разбежались кто куда, хохоча и перекликаясь друг с другом на бегу. «Что же, так оно и должно быть», — сказал бедный учитель, глядя им вслед. «Я очень рад, что они не послушались меня». Но, как известно, на всех не угодишь. Эту истину мы часто познаем на собственном опыте и без помощи басни, которая заключается такой моралью. И к учителю весь день приходили маменьки и тетушки, выражавшие крайнее неудовольствие его поступкам. Некоторые из них ограничивались намеками и вежливо осведомлялись, какой сегодня праздник по календарю. Другие местные мудрецы-политики. доказывали, что отпускать суроков во всякий иной день, кроме дня рождения Его Королевского Величества, равносильно оскорблению трона, неуважению к церкви и государству и отдает крамолой. Но большинство, осуждая учителей, переходило на личности и совершенно открыто заявляло, что изучение наук такими скромными дозами — чистейшее надувательство и разбой среди бела дня. А одна старушка, которой... не удалось ни взволновать, ни рассердить кроткого учителя своими попреками, выскочила на улицу и в течение получаса попрекала его заглазно, но во всеуслышание под окном школы, втолковывая другой старушке, что он, конечно, сам предложит, чтобы у него высчитали за эти полдня из недельного жалования, а иначе с ним никто изнаться не будет. «Бездельников у нас хоть отбавляй», — тут она повысила голос. Есть и такие, которые даже в учителя не годятся. Так вот, пусть глядят в оба, небось найдутся охотники на их место». Но все эти нарекания и шпильки не исторгли ни единого слова из уст незлобивого учителя, который сидел рядом с Нелли молча, ни на кого не жалуясь, и, пожалуй, был только грустнее обычного. Вечером в садике послышались торопливые шаги, и пожилая соседка, столкнувшись с учителем в дверях, сказала ему, чтобы он шел к матушке Уэст. И поскорее, не дожидаясь ее. Учитель как раз собрался погулять с Нелли, и не отпуская руки девочки, он быстро зашагал по улице, а соседка заковыляла за ними следом. Подойдя к небольшому домику, учитель осторожно постучал в дверь. Ее тут же отворили. Они вошли, И увидели женщин, окружавших дряхлую старуху, которая сидела на стуле и горько плакала, ломая руки и раскачиваясь взад и вперед.